Часть 59. Когда Нестор шагнул в лесную чащу, и густые заросли сомкнулись за ним, окончательно отделяя от разведгруппы, Гектор почувствовал себя сиротевшим. Да, он знал, что командир скоро уйдет. Вот только поставит их на маршрут и вернется в основной лагерь. Но все равно это было как-то несправедливо. Спавший рядом Найджел схрапнул и проснулся. «О, Гек!» «У тебя пожрать ничего нету!» Гектор вздохнул. После недавней охоты на Гавагу, их отношения с Найджелом значительно улучшились. Однако его идеологическая беспринципность, постоянный голод и нездоровая тяга к перебродившим фруктам фугу, делала Найджела в глазах Гектора личностью малоприятной. «Вот, возьми две галеты», — сказал он, отдавая половину своего сухого пайка. «О, спасибо, камрад!» «Это мне подойдет», — сказал Найджел, хватая галеты и поднимаясь. Они посидели молча, Найджел ел, а Гектор прислушивался к тому, о чем говорили Ловендор и несколько бойцов-ветеранов. «Мне который месяц снятся пирожки с творогом и кленовым сиропом», — признался Найджел, когда с галетами было покончено. «Их твоя мать делала?» — спросил Гектор. «Он старался развивать Найджела». И старательно поддерживал все его разговоры, не касавшиеся сисек, бухла и крепкого ширева. «Нет, их делал тюремный повар. Нам их давали на ужин, но только по субботам. И вот, представляешь, тюремный двор, высокая стена, за стеной воля, а в небе апрельское солнце. И со стороны пищевого блока ветерок приносит запах этих пирожков». Найджел вздохнул. Да чего же он хорошо ее готовил? Но потом все закончилось. С ним что-то случилось? Ничего особенного, откинулся он, в смысле освободился. А на его место поставили какого-то недоделка, который, кроме жидкого ванильного пудинга, ничего делать не умел. Закончить привал, объявил Ловендор, и бойцы стали подниматься. Поднялся и Гектор. Он был рад продолжить движение. Затянувшийся перерыв в марше, начал его угнетать. Только бы не поставили по наряду в голову колонны, чтобы махать мачете, обрушивая на себя гнезда слизняков и опрокидывая листья кувшинного дерева, наполненные клейкой ловчей жидкостью. Правда, последним в колонне тоже приходилось не сладко, ведь над ними, в кронах деревьев, вились птицы. Они ловили насекомых, которых спугивали люди, и торопливо ими наедались, не забывая облегчаться прямо в воздухе. И хотя основную часть помета принимали на себя листья деревьев, шедшим внизу людям тоже доставалось. Это были последние ряды колонны. Чтобы никому на марше не было обидно, каждые полчаса старшей команды отправлял троих передних в хвост колонны, а мачете у них принимали трое следующих. Весь этот порядок не касался только четверых разведчиков, которые шли в середине и не участвовали в рубке дороги. Зато уходили вперед, когда отряд подходил к опасным районам. «Становись прежним порядком!» – объявил Лавендор. «Это означало, что снова занять местечко подальше от хвоста и головы колонны никому не удастся, если только он не был там до привала». Найджел вздохнул, и они с Гектором побрели в голову колонны. Уже через полчаса им предстояло взяться за мачете. Но пока можно было просто идти, перебрасывая автомат с плеча на плечо и передвигая по кругу пояс с гранатами, патронами и контейнерами с сухим пайком. Это помогало не уставать во времени торопливого следования по джунглям, когда приходилось замирать на одной ноге, ожидая, пока впереди идущий сделает очередной шаг. и освободит место среди зарослей хватай дерева. Шаг за шагом, удар мачете и снова удар. Свист падающих лиан, чавкающие звуки лопающихся слизней. Жара, монотонность и едкие запахи. Все это выводило Гектора в состояние тупения. Лишь тонкое жужжание москитов заставляло его вяло отмахиваться, но все остальные звуки джунглей сливались в длинную и бесконечную цепь. как на каком-то промышленном производстве. «Смена!» – скомандовал старший, и перепачканные слизью и древесным соком комрады отошли в сторону, пропуская тронувшуюся колонну. А те, кому предстояло рубить дорогу, отдали оружие тем, кто должен был сменить их. Гектору достался брау комрада Ланкрона. Автомат был старый, прошел через десятки рук. Защитная краска и металлический лак на нем почти истерлись. Но глядя на нацарапанные инициалы, Гектор пытался представить, как звали прежних владельцев и что с ними после стало. Брау был тяжел, Стрелял крупнокалиберными патронами старого образца с металлическими гильзами. Автомат Гектора, не в пример ему, весил значительно меньше. Но толку от его игрушки в джунглях было немного, ведь легкие пули рикошетили даже от листьев. А Брау гарантированно прошивал сырые стволы платанов, настигая врага, где бы тот ни прятался. Именно поэтому такое оружие давали лишь хорошим стрелкам, а всяким новичкам вроде Гектора или Клея Фрайсгуда, прибившегося к отряду всего пару недель назад, выдавали легкие малокалиберные КС с пластиковым корпусом и пластиковыми же пулями. Начинался подъем. Грунт под ногами становился тверже и суше. Под лесом и исчезли, а деревья стояли так редко, что работы у рубщиков совсем не стало. Колонна пошла быстрее, но на сухом месте стали попадаться дорожки желтых муравьев, проворных лесных хищников размером с палец. Они все время перемещались, спеша по своим, только им ведомым делам, и не обращали внимания на людей, если только тени наступали ногой в муравинную реку. Но никто, разумеется, не наступал. Дураков в группе не было. Люди перешагивали через янтарные ручейки, повыше поднимая ноги.